Глава 24. На встречу с прекрасным. Сёстры Сергеевы послушно торчали во дворе, поджидая родителей. Саша сидела с книжкой на качелях, а Стася дрессировала в песочнице картахену, потому что решила устроить собственный цирк. Кошку цифровая карьера не прельщала, и она фыркнула и забилась под лавку. Зато к Стасе с удовольствием присоединилась Даша. Стася и Даша хотели забрать в труппу и Максимку, чтобы тот был верхним гимнастом в пирамиде. Но мама сказала, что детей до года в цирк не берут. Тем более, которые вышли гулять без памперсов. Потому что те могут описаться на стоящих внизу акробатов и испортить номер. И осталась с молявкой на лавочке. Тем более, что вам нужна публика, убедила она девочек, пообещав, когда представление начнётся, позвать бабушку и всех знакомых соседей. И ещё Ваня, папа и кошмар придут, напомнила Дашенька. Ладно, подождём, будем пока репетировать. решил Астася, и они принялись репетировать, бегая без конца на третий этаж и выпрашивая у бабушки разные необходимые для цирка приспособления. Необходимыми оказались и покрывало, и мамина помада, и стремянка, и ещё целый воз свечей. Если хотите, я буду в вашем цирке заведовать буфетом, помогая девочкам дотащить стремянку, предложила бабушка. Ужа Обрадовалась Стася. «Сделаем сладкую вату и попкорн!» Но бабушка уговорила артисток на батрушки. Иван и папа приближались к дому медленно, рискуя опоздать на парад Алле. Кошмар лежал на Ивановой ветровке и так смирно, что тот, кто не очень близко знал этого пса, очень бы ему посочувствовал. Иван с папой ворчали. Они видели, как время от времени тяжёлая хитрая псина улыбается до самых ушей, а потом, опомнившись, старается спрятать свой оскал, замаскировав его стоном умирающего после клизмы больного. Кошмёра нельзя было вести на машине, его укачивало и тошнило. Инвалидных колясок для собак тоже как-то не предусмотрено. С велосипеда пёс падал, а в сумку на колёсиках не помещался. Если вам когда-нибудь приходилось тащить со охоты убитого лося, то вы поймёте, как нелегко приходилось сильной половине лапшовых, не считая морального ущерба. Кошмар не прекращал яхидно укумыляться. Доктор, сказал, пыхтел папа. Он нажрался каких-то редких наркотиков. Совершенно непонятно, где он их мог купить, а не даже в закрытых лабораториях не продаются. И денег у нас не осталось ни копейки. Это кактус, объяснил Иван. У Матильды. Кошмар ходит к Матильде? удивился папа. И не только, кивнул Иван. Что ты имеешь в виду? папа остановился и опустил свой конец кошмара. Пёс недовольно буркнул. Да Лионка приходила на старую квартиру проверить, что ей принесла феечка. Иван тоже положил на траву свою половину кошмара и вытер пот. «Феечка принесла какую-то коробочку. Дома я нашел несколько подозрительных коробок, но это все не то». «А еще Вальдемар требует с тетей Моти призрака, а тетя Мотя бегает за своим дедушкой. Это мне совсем непонятно, зато теперь выяснилось, почему кошмар гонялся за Матильдой. Наверное, из-за этого дурацкого кактуса». И если сегодня Вальдемар ещё не убил Матильду, то либо она нашла ему этого призрака, либо Ага, сказал папа и сел передохнуть рядом с кошмаром. Мы ведь никуда не доровимся. Ты бы не мог рассказать мне всё по порядку. И они уселись на газоне. Кошмар нетерпеливо поскуливал. После очищающих процедур он так как раз очень торопился поесть. Когда Иван дошёл до второй погони, кошмар тихонько пополз в сторону дома. Ну, увидев невдалеке знакомую фигуру, задам быстренько вернулся на место и попытался спрятаться под ветровкой. Лёгкой походкой улицу пересекала Матильда. Вокруг неё кружился вчерашний мужчина в синем костюме. Вернее, теперь он был в больничной пижаме, но это как раз и не удивило Ивана. Поразительно было то, что дедушка и Матильда мирно беседовали. Дед что-то проникновенно говорил, прижимая руку к сердцу, Матильда слушала грустно, но в общем-то одобрительно. "Он что, действительно её дедушка, не мог объяснить такую метаморфозу, Иван?" Иван с папой подхватили кошмара и попытались догнать странную пару. С трудом, но им это удалось. А мы тут видим знакомые люди, поздоровавшись, сказал папа. Думаем, почему бы вместе до дома не дойти? Вы домой? Вам нравится ваша новая квартира? Домой, кивнула Матильда. Нравится? А я, представьте себе, молодой человек, имею честь проводить эту особу, добавил дедушка. Простите, если помешали, сказал папа и засмущавшись, перекинул кошмара на другое плечо. Всё по-честному, кивнул Иван. Вчера она вас провожала, сегодня вы её. Матильда сделала вид, что приняла это за шутку и громко рассмеялась. А вот беда, искренне огорчился дед. А я ничего не помню. Попал вчера под машину, и вот тебе амнезия. А вы, прекрасная дама, что-то скрываете от меня. И дед погрозил пальцем и обаятельно улыбнулся, от чего сразу помолодел. Ах, пустое, Сансаныч, махнула рукой Матильда. Тем более вы вчера очень торопились. Наверное, хотели хорошенько отрепетировать свой новый номер с привидением. Матильда прикусила язык. Да, он очень торопился, опять встрял в разговор Иван. Так торопился, что вы его только в машине скорой помощи догнали. Калдуня покраснела и уничтожающе посмотрела на Ивана. Пожалуй, таким взглядом можно было наслать одновременно порчу с глаз, чири и недельное расстройство желудка. Сансаныч остановился и забормотал: "С привидением, с привидением. Хм, нет, не помню. Ой, смотрите, во дворе что-то необычное". Быстро отвлекла его Матильда. Наверное, дети играют в цирк. Пойдёмте, посмотрим вам, как известному фокуснику. Это будет интересно. И она волокла деда от лапшовых. Иван и папа остановились и переглянулись. Было о чём посоветоваться и поразмыслить. Например, куда оделся кошмар? Первым нарушил тишину Иван. А кошмар уже сидел в первом ряду и готовился к встрече с прекрасным.